Глава 1621. Новости о старых друзьях. Когда Хан Сень добрался до боевого зала для регистрации, он увидел Гу Цен Чен и Красного Пони. Похоже, что они тоже собирались принять участие в божественных поединках. Хан Сень был шокирован. Если они зарегистрировались в убежище теней, то им троим придется сражаться, чтобы определить, кто из них сильнее и кто может представлять это убежище. Вы... «Тоже зарегистрировались?» Хан Сень не был уверен в том, что сможет победить Гу Цин Чен и Красного Пони. Его геноядра еще не стали суперкласса, а его сила и души существ не смогли бы дать нужного преимущества. «А ты тоже собираешься принимать участие?» спросил у Гу Цин Чен, увидев Хан Сеня. «Ну, если вы зарегистрировались, то я не буду», ответив, юноша махнул рукой и вышел из боевого зала. Но, конечно же, Хан Сень не собирался так просто сдаваться. Он просто не стал регистрироваться от убежища Теней, а решил найти другое убежище, в котором можно было бы зарегистрироваться. Немного подумав, парень решил отправиться в убежище Лин Мэй Эр. Как бы там ни было, но она уже видела его в режиме супертела Короля Духа, поэтому если бы он решил завоевать другое убежище, эта девушка его сразу узнала бы, Учитывая это, Хан Сень не видел смысла идти в другое место. К счастью, Лин м а й Эр полностью доверяла Хан с е н ю поэтому не было никаких проблем. Кроме того, учитывая настоящую силу парня, он не особо боялся разоблачения. Однако, так как теперь он узнал о существовании Организации Бога, Хан Сень все же не хотел этого». К тому же ни Лин м а й Эр, ни другие существа из этого убежища не собирались принимать участие в божественных поединках. Хан Сень зарегистрировался и сразу оказался на первом месте этого убежища. Каждому убежищу давалось чуть больше месяца, чтобы они могли определить своего лучшего представителя, который отправится на божественные поединки – На протяжении этого времени Хан Сень решил сосредоточиться на практике сутры Дун Сюань, чтобы улучшить свой защитный з о н т Однако спустя несколько дней Лин м а й Эр рассказала Хан с е н ю о том, что в их подземный мир пришла группа из священного убежища. Они отправились навстречу со старейшиной темных духов в убежище темного духа. «И что им нужно здесь, в подземном мире?» – нахмурившись, спросил Хан с е н ь Он еще не успел разобраться с богиней. Парень планировал ее найти после того, как его геноядра достигнут суперкласса. Но он не ожидал, что группа из священного убежища придет в подземный мир. «Я слышала, что они попросили старейшину помочь получить контроль над руинами бога», ответила Лин Мэй Эр. «Они просят старейшину напасть на руины бога. «Но я думал, что вы, представители темных духов, не можете покидать подземный мир из-за сделки сотнями с племен», сказал Хан Сень. «Нет, все могут выходить, но если кто-то окажется в опасности за пределами подземного мира, то его не станут защищать те, кто подписывал сделки сотней племен. Кроме того, наш старейшина могущественный, поэтому он может ходить туда, куда захочет. Если он не отправится на территорию других р а з и не начнет убивать их существ, «Никто ничего ему не скажет», — объяснила Лин Мэй Эр. «А что сейчас в руинах Бога? Почему они просят старейшину вашей расы им помочь?» — спросил Хан Сень. «Старейшина говорил, что на территории руин Бога всегда царит темнота, и даже императоры не могут ничего увидеть там. Однако у представителей расы темных духов есть преимущество, поэтому они и просят нас помочь. Но старейшина уже им отказал», — ответила Лин Мэй Эр. Выслушав то, что рассказала Лин Мээр, Хан Сень ощутил, что в нем проснулся интерес. Он еще немного поговорил с девушкой и покинул ее убежище. Старейшина темных духов отказал группе из священного убежища, и они покинули подземный мир, однако Хан Сень решил их догнать. Но юноша не знал, была ли в этой группе богиня или нет. Если эта дама была с ними... то молодой человек собирался отомстить ей за то, что она ранее сделала. Как только Хан Сень вышел из подземного мира, он активировал режим супертела короля духа и, видя частицы, оставленные группой, начал их преследовать. Но он не смог обнаружить никаких частиц богини, а когда догнал группу, то убедился, что ее там не было. Хан Сень не мог решить, что ему делать. На самом деле его врагом была только богиня, остальные существа из священного убежища не были его врагами, и он не хотел их убивать. Как раз тогда, когда он уже собирался уйти, Хан Сень услышал, как заговорило существо, похожее на статую, к о т о р о е в о з г л а в л я л о эту группу. «Старейшина темных духов не захотел нам помогать, думаю, что нам нужно обратиться к ночной императрице». Когда парень услышал имя ночной императрицы, то сразу остановился. Ночная императрица была матерью императрицы Лотос. Когда они ее призвали в третье святилище, то женщина им сильно помогла. На самом деле, Хан Сень был в очень хороших отношениях с императрицей Лотос. А когда Хан Сень перешел в четвертое святилище, дух вскоре тоже стал полубогом, но у них не было возможности встретиться». Юноша не знал, где именно находилась императрица Лотос. Хотя они вдвоем были в четвертом святилище, оно было очень большим, поэтому найти кого-то было очень сложно. А затем Хан Сень услышал, как заговорило другое существо, похожее на дракона. «Ночная императрица уже нас отвергла, поэтому я думаю, что снова обращаться к ней просто бесполезно». «Но если она снова нам откажет, то мы можем напасть на ее убежище и забрать ее камень духа. Руины Бога очень важны для священного убежища, они должны быть нашими», — холодно сказала существо, напоминающее статую. «А если ночная императрица предпочтет уничтожить свой камень духа, а не помогать нам?» — спросил гигантский дракон. «Не стоит беспокоиться. У нее есть дочь, которую она любит, так?» Пусть она и готова умереть, но мне кажется, что она не захочет бросать свою дочь», — с усмешкой сказала существо. о н о будем надеяться. Было бы очень хорошо, если бы она оказалась достаточно умной и согласилась нам помочь. Тогда нам не пришлось бы делать ничего плохого», — сказал гигантский дракон. Хан с е й нахмурился. Он передумал возвращаться и продолжил следить за группой существ из священного убежища. Похоже, что дочь, о которой они упоминали, и была императрица Лотос. Но даже если не так, парень все равно хотел помочь ночной императрице ради императрицы Лотос. Хан Сень продолжал следить за существами, которые двигались на запад. Юноша был вынужден признать, что священное убежище действительно было могущественным. Все встречавшиеся существа и духи относились к ним с уважением, и никто не смел их тревожить – Они ни разу не столкнулись с неприятностями, даже хозяева суперубежищ относились к ним с почтением. «Теперь я убедился, что это одно из убежищ высшего уровня в четвертом святилище». Хансень усмехнулся. Они все время шли прямо и не выбирали никаких обходных путей. Спустя четыре дня группа священного убежища добралась до нужного убежища. Хансень увидел флаг, где было написано слово «ночь». Он был точно таким же, как тот, что он видел раньше, поэтому у юноши не было сомнений насчет того, что это убежище ночной императрицы. Какое-то время х а н с е н не знал, что делать, и продолжал следить за существами из священного убежища. У парня не было времени, чтобы предупредить ночную императрицу. Кроме того, он знал только ночную императрицу и императрицу «Лотос». Поэтому никто другой не поверил бы в то, что он мог рассказать. Парень понимал, что для встречи с кем-то из этих двух женщин ему понадобится больше времени, а у Хан Сеня его не было. Глава 1622. Пари о повреждении щита. Существа из священного убежища не успели войти в убежище, как оттуда вышла группа существ во главе с ночной императрицей. А среди других духов Хан Сень увидел императрицу Лотос, чему очень обрадовался. «Сестре Лотос очень повезло. Она смогла найти свою маму после того, как стала полубогом», — подумал Хан Сень. «Зачем ты опять пришел в мое ночное убежище?» — нахмурившись, спросила ночная императрица, глядя на существо, похожее на бога. Существо спокойно ответило ночной императрице — по тому же вопросу, по которому мы приходили и раньше. Если ты согласишься помочь нам с руинами Бога, то можешь просить все, что захочешь. Священное убежище даст тебе то, что ты попросишь. Казалось, что существо сделало очень щедрое предложение, однако все было не так. Хотя он и говорил, что ночная императрица может попросить все, что захочет, но на самом деле это означало, что она не должна просить слишком много, так как они были из священного убежища. «Я могу вас подвести. Для такого дела я недостаточно сильна», также спокойно ответила н а ч и н а я императрица. «Императрица, пожалуйста, подумай. Если ты нам поможешь, то станешь другом священного убежища, и в таком случае, если у тебя когда-нибудь появятся проблемы, мы обязательно тебе поможем». Добавило существо, похожее на бога. «А что будет, если я не стану вам помогать?» Ночная императрица держалась холодно. «Тогда ты станешь врагом священного убежища. Я думаю, что это не очень хороший выбор». Хотя существо говорило тихо, но его голос был наполнен угрозой. «Такая тактика соответствует репутации священного убежища. Ты либо друг, либо враг», – твердым тоном сказала ночная императрица. «И каким будет твое решение?» – спросило существо. Оно даже не стало спорить с тем, что только что сказала ночная императрица. Дух н а х м у р и л а с ь Хотя она была императрицей, у нее не было мощной поддержки. По сравнению со священным убежищем, которое очень долго существовало в четвертом святилище, ее убежище было ничем. Однако ночная императрица была очень рассержена, и у нее были веские причины – Пусть она и не боялась своей смерти, однако в ее убежище были другие существа и духи, в том числе и ее дочь, которую ночная императрица любила больше всех. Если священное убежище действительно решит на них напасть, то им не хватит силы, чтобы защититься. Видя, что ночная императрица молчит, существо добавило, «Императрица, лучше стать другом, чем врагом, верно?» «Если ты сейчас нам поможешь, то навсегда станешь другом священного убежища. Разве это невзаимовыгодное предложение?» Неожиданно в стороне от этих двух групп послышался голос. «Дружить со священным убежищем не очень хорошо». Когда все повернулись в ту сторону, откуда доносился голос, то увидели человека, подходящего к ним. А через мгновение императрица Лотос и существо, похожее на Бога, одновременно закричали. но дух закричала «Хан Сень», а существо «Небесный меч». «Давно не виделись, сестра Лотос? Ты, как всегда, очень красива», — с улыбкой сказал Хан Сень, глядя на императрицу Лотос. Потом он повернулся к ночной императрице и сказал «Приветствую, императрица». «Я не могу поверить, ты так быстро развился». Ночная императрица тоже узнала Хансеня, она поняла, что не может ощутить его жизненную силу, из-за чего его присутствие казалось немного странным. «Небесный меч, тебя это не касается. Надеюсь, ты не станешь вмешиваться». Существо, похожее на Бога, нахмурившись, уставилось на Хансеня. Ранее существо, похожее на Бога, никогда бы не обратило внимания на Хансеня, Однако после того, как он смог убежать из внешнего небесного убежища, все были поражены его силой. Теперь даже суперсущества-берсерки не смели недооценивать этого парня. Все знали, что нужно с уважением относиться к тому, кто сражался с хозяином внешнего небесного убежища и смог выбраться живым, и неважно, был он человеком или существом. «Императрица Лотос, моя сестра», Ночная императрица мать моей сестры, а значит для меня она тоже как мать. Скажи, ты действительно думаешь, что эта ситуация не имеет ко мне никакого отношения? Спокойно спросил Хансень. Небесный меч, ты действительно хочешь стать врагом священного убежища? Существо стало более грубым. Несмотря на то, что Хан Сень был известным, существо, похожее на Бога, все равно не собиралось отказываться от плана захватить руины Бога из-за этого человека. «Я хочу тот же вопрос тебе задать. Ты действительно хочешь сделать меня вашим врагом?» – таким же спокойным тоном спросил Хан Сень. Существо не знало, что делать, и продолжало молча смотреть на парня. «Молодой хозяин, «Почему ты с ним так долго говоришь? Уничтожь его!» — сказал большой дракон, который также смотрел на Хан Сеня. Но существо, похожее на бога, махнуло рукой, давая понять, что дракону стоит замолчать. Пристально глядя на Хан Сеня, существо с к а з а л а е с л и ты действительно хочешь вмешаться, то мы с тобой заключим сделку. Мы будем сражаться друг с другом. Если ты проиграешь, то сразу уйдешь». «И должен будешь пообещать, что больше не будешь вмешиваться в дела священного убежища. И неважно, куда будут приходить члены священного убежища, ты должен будешь сразу уходить». «А что, если я выиграю?» – спросил Хан Сень. «А если ты выиграешь, то мы сразу и д е м и больше никогда не потревожим ночную императрицу», – ответило существо, похожее на Бога. «Хорошо, заключаем сделку. Хан Сень мог убить их всех». но это принесло бы неприятности ночной императрицы и ее дочери. Существо больше не стало ничего говорить. Оно призвало щит и взяло его в руку, а затем сказала Хансеню. «Я слышал, что у тебя есть потрясающий щит. Давай посмотрим, у кого лучше. Никто из нас не будет уворачиваться. Мы будем атаковать, целясь в щиты. Выиграет тот, кто сможет разбить щит противника. Что скажешь?» На самом деле существо это предложило из-за того, что побаивалась Хан Сеня. Все-таки этот парень сражался с хозяином внешнего небесного убежища и смог выбраться живым. Хотя существо не знало, что конкретно там произошло, но оно не хотело рисковать. Ладно, Хан Сень согласился без раздумий. Затем он призвал свой ручной щит. Когда существо услышало, что парень согласился, то очень обрадовалось – Существо, подобное богу, было суперсуществом-берсерком, а его щит был его геноядром. Поэтому, если дело касалось защиты, то существо было уверено, его геноядро сможет войти в тройку лидеров. Его щит назывался «Вечный щит», и он был непобедим, он пережил множество сражений, и даже великие существа, соответствующие императорам, не смогли повредить «Вечный щит». Поэтому существо, подобное богу, было уверено, что оно на полпути к победе, хотя его немного встревожило то, что Хансень так быстро согласился на его предложение. Что касается ночной императрицы, то она уже была знакома с существом, подобным богу. Услышав его предложение, она обратилась к х а н с е н ю Хансень. Его щит называется «Вечный щит». Он занимает 28 место в рейтинге супергена ядер – А если учитывать защиту, то он точно находится в первой тройке лидеров. Ты должен быть осторожен. Глава 1623. Что происходит? «Если небесный меч начал сожалеть о том, что согласился на эту сделку, то мы можем все прекратить», — улыбаясь, но с презрением в голосе сказала существо. «Ну, в этом нет необходимости. Давай начнем». спокойно ответил Хансень. Ха -ха, «Неудивительно, что тебя называют небесным мечом. Ты всегда так уверен в себе». Существо похвалило парня, а затем, подняв вечный щит, устремилось вперед. Белый свет, появившийся из щита, подобно комете, начал приближаться к х а н с е н ю Свет становился все ярче и ярче, а вскоре стало заметно, как пространство перед щитом начинает вращаться». Хан Сень смотрел на существо, похожее на Бога, его вечный щит, но оставался полностью спокоен. Его физическая сила уже достигла вершины, которая существовала в четвертом святилище. Парень не был слабее суперсуществ или духов. Конечно, существо, похожее на Бога, было очень могущественным, но юношу не могли напугать даже суперсущества-берсерки. Он поднял руку вместе со своим щитом. Щит начал увеличиваться и стал таким же высоким, как сам Хан Сень. Вечный щит столкнулся с ручным щитом. Ударные волны сотрясли все пространство вокруг, из-за чего образовалась искривленная черная дыра. «Мам, как думаешь, Хан Сень сможет победить?» Императрица Лотос начала немного беспокоиться. «Хан Сень перешел в четвертое святилище всего на несколько лет раньше н е ё Поэтому она не знала, сможет ли он выстоять против такой силы. Но до того, как ночная императрица успела ответить, послышался ляск металла. Два щита столкнулись с ужасающей силой. Но ручной щит Хан Сеня не был поврежден. Парень даже не сделал ни одного шага назад. Вместо него назад отскочило существо, похожее на бога. Ему пришлось сделать четыре шага назад, чтобы восстановить равновесие. Существо выглядело потрясенным. «Ты действительно соответствуешь своей репутации, небесный меч!» прокричало существо, похожее на бога, а свет от его щита стал еще ярче. Через пару мгновений он снова бросился в атаку. Вечный щит снова и снова ударялся о щит Хансеня и каждый раз отскакивал назад, а парень так ни разу и не отступил. «Я не могу поверить, что Хан Сень уже стал таким сильным!» У императрицы Лотос заблестели глаза. «Ночная императрица тоже была им довольна. Я уже слышала о небесном мече, но с трудом могу поверить в то, что это он и есть. Но похоже, что все слухи, которые ходят о нем, правдивы. У этого парня действительно удивительная сила. Я даже подумать не могла, что он сможет стать таким сильным». всего чуть больше, чем за 10 лет после того, как этот парень стал полубогом. Но ночная императрица, как и многие, не знала, что Хан Сеня не было в святилище целых 10 лет. Хан Сень продолжал стоять на месте, а существо продолжало атаковать. Хотя его щит оставался целым, но щит противника также был не поврежден. «Похоже, что отражающей силы моего щита недостаточно, чтобы сломать вечный щит». Хан Сень без каких-либо эмоций смотрел на своего соперника. Парень согласился на эту сделку только из-за того, что был хорошо подготовлен. Когда остальные существа из священного убежища увидели, что существу, похожему на бога, не удается повредить щит парня, то оказались шокированными. Они хорошо знали, насколько крепким был вечный щит. Но, несмотря на это, после множества ударов щит Хан Сеня оставался целым и невредимым. А это должно было означать, что щит человека такой же прочный, как и щит их существа. «Ты закончил?» – спросил Хан Сень, глядя на существо, похожее на Бога. «Я не говорил, что ты не можешь атаковать. Ты можешь делать это, когда захочешь». Существо очень удивилось, что щит парня оказался таким прочным, но оно не отчаивалось. Соперник не мог пробить защиту Хан Сеня, но все равно был уверен в своем вечном щите. Существо думало, что их поединок закончится ничьей, но парень улыбнулся, а затем в его руке появился какой-то предмет. Существо неожиданно начало сильно волноваться. Все-таки репутация «Небесного меча» говорила сама за себя – Даже при том, что у него был неразрушимый вечный щит, существо не могло прекратить нервничать. Присмотревшись, соперник заметил, что в руках Хансеня вместо острого оружия находился предмет размером с яйцо. Но, несмотря на вид предмета, существо, подобное Богу, не смело его недооценивать. Оно направило всю свою силу в вечный щит, который засиял как священный предмет. Хансень держал в руке кристаллическое яйцо – Затем он взглянул на сияющий вечный щит. Через мгновение парень запустил свое кристаллическое яйцо в щит соперника, как бейсбольный мячик. Кристаллическое яйцо промелькнуло подобно молнии и ударилось о вечный щит. т о о, -о существо закричало, и вся его сила оказалась в щите, что придало ему еще больше прочности. Взгляды присутствующих были прикованы к тому месту, где кристалическое л яйцо ударилось о вечный щит. Но то, что произошло через мгновение, всех повергло в шок, а их глаза чуть не вылезли. Они не могли поверить в то, что видят. Кристалическое яйцо с большой силой ударилось в вечный щит, но оно было похоже на фарфоровую чашку, которая ударилась о железную тарелку. Кристалическое яйцо разбилось на куски». Все были поражены. Изначально все думали о том, что предмет, который бросил Хан Сень, будет невероятно мощным, но никто не ожидал, что он так легко разобьется. Все сразу подумали о том, что этот предмет был абсолютно бесполезен. Но хотя кристаллическое яйцо было разбито, на этом еще ничего не закончилось. Из него появился маленький скелет, который собирался ударить по вечному щиту. Существо, подобное богу, снова испугалось – так как оно не имело понятия, на что способен этот скелет. Он снова мгновенно сконцентрировал в щите свою силу, чтобы противостоять удару. Но, как оказалось, удар нефритового скелета не был мощным. Когда его маленький кулак ударил по щиту, то даже не было слышно звука удара, а существо ничего не ощутило. После этого нефритовый скелет полетел обратно к Хансеню. «Я думал, что это будет что-то впечатляющее», «А ты просто решил поиграться?» — сказал гигантский дракон. «Неудивительно, ведь это вечный щит нашего лидера. Пусть у небесного меча есть потрясающий щит, но ему все равно не удастся повредить вечный щит», — улыбаясь, сказала другое существо. Но неожиданно у существа, подобного богу, изменилось выражение лица, и оно издало тихий скрипучий звук. Все уставились на него и его вечный щит». Нефритовый цвет начал распространяться по всему вечному щиту, а спустя немного времени весь щит стал нефритовой скульптурой. Теперь он выглядел совсем не так, как настоящий вечный щит. Все существа-мутанты из священного убежища были шокированы, но они пока не знали, было ли это изменение хорошим или плохим. Все существа из ночного убежища тоже смотрели на вечный щит, они также не имели понятия о том, что происходит». Что касается самого существа, похожего на бога, то его лицо стало темно-красным, а в глазах застыл ужас. Глава 1624. Участники первого раунда. Существо, подобное богу, осознало, что вечный щит теперь был не под его контролем. Он больше не мог сосредотачивать в нем свою силу. Хан Сень взглянул на нефритовый щит, который раньше называли неразрушимым. Затем он ударил по нему, и вечный щит разлетелся на куски. Все молча смотрели на то, как множество кусочков, напоминающих кусочки льда, полетели во все стороны. Существо, похожее на бога, не могло поверить в то, что видела. «Теперь ты должен уйти», — сказал Хан Сень, опуская кулак. Парень был очень доволен эффектом от своего кристаллического яйца. Несмотря на то, что кристаллическое яйцо было только драгоценного класса, оно все равно смогло подавить силу супергена ядра. Оно действительно было очень мощным и заслуживало находиться на первом месте. «Пойдемте». Существо, похожее на бога, взглянуло на Хансеня, а затем забрало остальных существ из священного убежища, и они ушли. «Хан Сень, большое спасибо за то, что помог нашему убежищу», – с благодарностью сказала императрица Лотос после того, как они вошли в ночное убежище. «Не стоит благодарностей. Кроме того, я не в очень хороших отношениях со священным убежищем», – с улыбкой ответил парень. «Ночная императрица и императрица Лотос подружески приняли Хан Сеня». Так как парню нечем было заняться, он провел в ночном убежище несколько дней. На этой территории ночную императрицу уважали, и она действительно достигла уровня императриц. Однако у нее не было основы, поэтому в ее подчинении было совсем немного могущественных существ. Самым сильным был один королевский дух и суперсущество, которые ей подчинялись. Императрица Лотос пока что обладала только драгоценным геноядром, до уровня мощи императрицы ей было еще далеко. «Я уже и забыл, как приятно обитать в таком большом убежище», — сказал Хан Сень, прогуливаясь с императрицей Лотос. «Ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь. Я здесь, поэтому это и твой дом», — дух улыбнулась. «Тогда я буду приходить сюда как можно чаще», — ответил хан Сень. «Я была бы очень рада». Императрица Лотос присела на камень рядом с родником. Она опустила ноги в родниковую воду. Немного помолчав, дух сказала. «Я знала, что ты сможешь добиться чего-то потрясающего. Но я не ожидала, что ты сможешь это сделать за такой короткий период времени пребывания в четвертом святилище». Когда я услышала о небесном мече, то просто не могла поверить, что это действительно был ты. «Ты очень милая сестренка», — улыбнулся Хан Сень. Но императрица Лотос покачала головой. «Я не милая, я на самом деле поражена и очень тебе благодарна. Если бы не ты, то мне и моей маме пришлось бы рисковать, отправившись в такое место, как руины бога». «Хотя она уже достигла силы императрицы и очень долго находится в четвертом святилище, но я все равно не уверена, что в руинах Бога она была бы в безопасности. К счастью, появился ты и смог ее спасти». Хан Сень присел рядом с императрицей Лотос. Он был полностью согласен с ее словами. «Он уже был в руинах Бога, поэтому хорошо знал, насколько там опасно». Безголовый каменный мужчина и существо в черной броне были невероятно могущественными. Даже сейчас Хансень не был уверен, что сможет их победить. «Как хорошо, что ты здесь!» Императрица Лотос протянула руку и взъерошила х а н с е н ю волосы. Если бы на ее месте был кто-то другой, парень не позволил бы этого сделать. Однако императрица Лотос действительно была для него как сестра, поэтому Хан Сень не видел в этом ничего плохого. «Если у тебя будет время, то ты должна посетить мое убежище. Хотя оно не такое большое, как ночное убежище, но я уверен, тебе понравится», — сказал Хан Сень. «Я обязательно приду, но пока мне нужно развиваться и стать настоящей императрицей, поэтому пока что не смогу посмотреть на твое убежище», — ответила императрица Лотос. Хан Сень и императрица Лотос говорили о том, что с ними происходило, о том, что было с девушкой, когда она перешла в четвертое святилище. Хан Сень считал, что ей очень повезло. Хотя она несколько раз умирала, но Лотос все равно смогла найти безопасное место в четвертом святилище. Она встретилась с ночной императрицей только на второй год своего пребывания в четвертом святилище – «Я все равно не могу поверить, что ты стал настолько могущественным без чьей-либо помощи. Как тебе такое удалось?» Императрица Лотос не могла сдержать своего восхищения. Хан Сень пробыл в ночном убежище несколько дней. Перед уходом еще раз встретился с императрицей Лотос, а затем вернулся в подземный мир. Время начала божественных поединков приближалось, поэтому Хан с е н ю нужно было подготовиться». В отличие от сражений в хранилище гена ядер, во время божественных поединков можно было использовать все, что было, в том числе все гена ядра, души, существ и различные навыки. Во время этого конкурса самую важную роль играла сила. Хан Сень уже довольно долго занимался практикой сутры Дун Сюань, но, к сожалению, ему так и не удалось развить защитный зонд до супер уровня, но божественные поединки уже начинались. «Нужно посмотреть, кто будет моим первым соперником». Хан Сень начал просматривать список участников. Любой, кто смог стать участником божественных поединков, должен был занять первое место в своем убежище, поэтому парень не собирался недооценивать своих соперников. Вскоре Хан Сень увидел свой ник – Доллар. Но когда он увидел своего первого соперника, то оказался поражен. Это был «Шесть путей». Его первым соперником был знаменитый император 6 путей, сумасшедший дух, обладающий превосходными навыками владения мечом. У Хан Сеня заболела голова. Хотя среди участников этого соревнования не было слабых соперников, но ему очень не повезло, что в первом же поединке его соперником был шесть путей. В конкурсе принимало участие множество как больших, так и небольших убежищ. А значит, в первом раунде должно было быть много существ со священной кровью и королевских духов. Но сражаться с шестью путями в первом раунде – это все равно, что выиграть в самую ужасную лотерею во всей Вселенной. Наверное, я слишком много времени провел с дешевой овцой Иван Юйханом. Хансень не мог поверить, что ему так не повезло. Но Хансень был не единственным, кого поразил список. Все могущественные обитатели четвертого святилища изучали списки поединков, но когда они увидели, что Доллар должен был сражаться с шестью путями, их сердца пропустили удар. «Не может быть! Шесть путей и Доллар сражаются в первом раунде! Должно быть что-то грандиозное! А как думаете, кто победит?» «Да, разве могут быть сомнения? Конечно, шесть путей. Он очень сильный!» «В прошлый раз, когда проходили божественные поединки, шесть путей занял второе место». «Хотя доллар тоже сильный, но он явно слабее шести путей». «Верно. Но для нас это хорошо, и неважно, кто из них победит. Один из них двоих уйдет, а значит, сильных соперников станет меньше». Я с нетерпением жду их поединка. Мне очень хочется увидеть, насколько могущественен этот доллар. Тот бой, в котором доллар уничтожил волка-разрушителя, был таким быстрым, что я не смог понять, какой он обладает силой. Глава 1625. Нефритовая шура? Изначально люди не особо интересовались божественными поединками, проходившими в четвертом святилище. В лучшем случае они смотрели бои только для того, чтобы узнать о самых могущественных существах и духах. Но когда в списках увидели Доллара, многих людей-полубогов это заинтересовало. Доллар присоединился. Нужно будет посмотреть поединок. Доллар? Усы на небес засверкали глаза. Он был очень расстроен. «Я слышал, что доллар может убивать ужасных существ, даже таких, как волк-разрушитель. Возможно, он возглавит список». к н о не думаю, что все будет настолько просто. Доллар очень сильный, но вряд ли сможет соперничать с теми, кто прожил в четвертом святилище бесчисленное количество лет. Разница между их опытом очень велика». а ч е о ты переживаешь? Доллар – это доллар. Я верю, что он может сотворить чудо». Когда Хан Сень вернулся в Альянс, т а н ж э н Лю попросил его зайти в голографическую комнату для встреч. Парень увидел, что там уже были Танчжэн Лю, Ван Юйхан, Хуан Фу Цзин, Линь Фэн и Цзин Цзиу. «Хан Сень, как думаешь, доллар, который будет участвовать в поединке, это тот же доллар, который убил волка-разрушителя?» — спросил т а н ж э н Лю после того, как Хан Сень к ним присоединился. «Думаю, что да». «Я не слышал, чтобы кто-то еще использовал это имя». Хан Сень пожал плечами. «Если это и правда тот же доллар, как думаешь, он сможет победить шесть путей?» спросил Тан Жен Лю. «Откуда я знаю?» улыбнулся Хан Сень. «Я не думаю, что он сможет победить. Я видел, как сражается шесть путей, и он очень сильный. Сто лет назад, во время божественного поединка, он чуть не занял первое место». «Ему совсем чуть-чуть не хватило до победы. Этот дух слишком силен, поэтому думаю, что доллар не сможет его победить», — сказал Ван Юйхан. «Но неизвестно. Шесть путей сильный, но доллар тоже особенный. Кроме того, мы, люди, можем развиваться намного быстрее, чем существа и духи. Если у доллара было достаточно ресурсов, и он смог достичь суперуровня, то вполне возможно, что ему удастся победить шесть путей». Сказал д з е н Дзю, он был не согласен с Ван Юй Ханом. Хан Сень подумал, что парни хотели поговорить о чем-то важном, они просто обсуждали предстоящий поединок, но зато он узнал, что поединок между ним и Шестью Путями привлек много внимания. «Старик Хан, как думаешь, кто все-таки победит?» Спустя немного времени Тан Жан Лю снова задал вопрос Хан Сенью. «Я думаю, что победит Доллар». «Он человек, как мы, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы он стал победителем», – ответил Хан Сень. Хан Сень покинул голографическую комнату, когда пришло время обедать. Хан Янь и его мама были рядом, а также пришли родители Джи Ян Ран. Во время обеда их разговор постепенно перешел к божественным поединкам, а затем и к бою между долларом и шестью путями». «Доллар самый сильный среди людей, поэтому если он сможет победить шесть путей, то для нас это будет значимым достижением. Это станет хорошей мотивацией для других», — сказал Джи-Джо-Джень. «Доллар впечатляющий, но я думаю, что мой брат лучше него. Эй, брат, а ты собираешься принимать участие в божественных поединках? Почему я не нашла там твоего имени?» — спросила Ханьянь, взглянув на Хан Сеня. Но парень покачал головой и ответил, «Мое геноядро еще не достигло суперкласса. Кроме того, у меня есть дела поважнее, поэтому я не регистрировался на участие в божественных поединках». Джиджо Дженьки внул и добавил, «Да, ты прав. Тебе стоит быть более осторожным. Хотя ты уже стал очень сильным, но думаю, что тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы стать еще лучше». Изначально люди не интересовались предстоящим конкурсом, но теперь многие СМИ начали сообщать о предстоящем поединке между долларом и шестью путями. После того, как были обнаружены третье и четвертое святилища, подобного еще не происходило. Доллар был слишком знаменитым в альянсе. Хотя большинству людей были неинтересны поединке этого конкурса, но почти все были заинтересованы в выступлениях доллара. На следующий день Хан Сень вернулся в святилище и вошел в боевой зал, чтобы посмотреть матчи. До поединка между ним и шестью путями оставалось еще два дня. Юноша просто хотел посмотреть на других участников. В первый день Хан Сень уже видел множество могущественных существ, сражающихся на аренах. В четвертом святилище было слишком много сильных обитателей, и они выделялись среди остальных существ со священной кровью и королевских духов. Но хан Сеня больше всего п р и в л ё к бой, в котором участвовала мама Сюймина, огненная императрица. Когда парень увидел огненную императрицу, то сразу решил посмотреть на имя ее соперницы, а в списке было написано «нефритовая шура». Изначально Хан Сень решил, что это просто совпадение, но когда эта соперница вышла на сцену, то парень оказался удивлен. На участнице была нефритовая маска, которая выглядела гладкой, как яичная скорлупа. Там не было ни глаз, ни носа, ни рта. Хотя Хан Сень не смог увидеть лицо, но жизненная сила, которая исходила от нее и ее фиолетовые рога доказывали, что она была королевской шура». Неужели Шура могут присоединяться к божественным поединкам? Хан Сень был очень удивлен. Но самым удивительным было то, что парень не был уверен, что эта нефритовая Шура действительно была настоящей нефритовой Шура. Только императрица Шура использовала такое имя, поэтому если это была императрица, то все становилось еще интереснее. Хан Сень очень внимательно следил за боем. Огненная императрица еще никогда не встречалась с Шура, поэтому она считала нефритовую шура обычным существом. Дух взмахнула руками, создав огненную волну, которая напоминала дракона, пытающегося поглотить нефритовую шура. Когда Шура увидела огненного дракона, то казалось, что ее это не впечатлило. Она позволила огненному дракону себя поглотить, но когда огонь утих, Шура стояла на своем месте и была целой и невредимой. Огненная императрица оказалась рассержена. Она подняла руки, и в них появился огненный камень. Этот камень был похож на солнце, сжигающее все вокруг. Затем он устремился в сторону нефритовой Шура, Огонь был настолько ужасным, что даже зрители, сидящие возле этой арены, отвернулись. Нефритовая шура, наконец, начала двигаться. Она подняла нефритовую руку и махнула ей в сторону приближающегося камня. Невидимая сила устремилась вперед, и через секунду огненный камень развалился на две части, будто его разрезали. Все оказались шокированы, а многие даже поднялись со своих мест, «Сила! Сфальсифицированного неба!» Кто-то не смог сдержаться и громко крикнул. Глава 1626. Оригинальный небесный меч. Среди людей-полубогов и даже среди существ и духов сутра сфальсифицированного неба была печально известной техникой. Кроме того, она всегда была связана с убийцей бога Лоу. Конечно, кроме самого убийцы бога Лоу, вся семья Лоу владела сутрой сфальсифицированного неба, но никто из их семьи больше не мог настолько искусно ее использовать. Если бы убийцы бога Лоу никогда не было, то сутру сфальсифицированного неба не считали бы такой ужасной. Но сейчас все увидели, что нефритовая шура, которая непонятно откуда появилась, использовала сутру сфальсифицированного неба и разбила геноядро огненной императрицы. Если бы присутствующие не видели, что это была женщина, они решили бы, что это сделал сам убийца бога Лоу. Огненная императрица стала мрачной. Ее геноядро было уничтожено, и она получила повреждения. Увидев силу сфальсифицированного неба, она больше не хотела сражаться с нефритовой Шура, поэтому дух просто ушла с арены. Нефритовая Шура тоже сразу покинула арену после того, как стала победительницей. Но все, кто видел произошедшее, продолжали обсуждать, кем могла быть эта женщина. На самом деле о Шура знали только люди. Большинство ничего не знало об этой расе – Соответственно, они не знали, что только императрица Шура могла называть себя Нефритовой Шурой, поэтому их предположения все равно никуда не привели. Хан Сень уже убедился, что Шура была из семьи Нефритовой Шура, но он не был уверен, что это была сама императрица. Парень начал быстро просчитывать предстоящие поединки. По подсчетам молодого человека, скорее всего, ему придется встретиться с Нефритовой Шура в седьмом матче – но нефритовый Шура еще предстояло выиграть 6 матчей. «Это даже хорошо. Я смог бы увидеть, насколько могущественней стала нефритовый Шура. Тогда маленькая Янь не окажется в невыгодном положении, если ей придется с ними столкнуться», – подумал Хан Сень. «Так как Хан Сень теперь очень хотел сразиться с нефритовый Шура, ему нужно было победить шесть раз». На протяжении следующих дней юноша внимательно следил за элитными бойцами. Было очень много соревнующихся, но самым захватывающим был поединок между Нефритовой Шура и Огненной Императрицей. На третий день должен был начаться матч Хансеня. Юноша превратился в духа, затем вошел в зал, где проходили божественные поединки». Собралось очень много зрителей, и большинство из них уже поглядывали на ту арену, на которой должны были соревноваться «Доллар и шесть путей». Многие существа находились в боевых залах своих убежищ и следили за происходящим через экраны. «Доллар! Это действительно Доллар!» – закричали люди, как только увидели промелькнувшую тень. «Это Доллар! Он действительно пришел!» «Это будет отличное шоу. Надеюсь, что Доллар сможет победить 6 путей». «Но, возможно, у него есть шанс. Доллар убил волка-разрушителя, значит, у него достаточно силы». «Этот Доллар, тот, кто убил и волка-разрушителя, думаю, ш е с т путям придется нелегко». «Ты о чем? Неважно, кто его соперник. 6 путей непобедим». «Я думаю, что шесть путей должен победить. Он еще давным-давно смог занять второе место». Но после этого он сам уничтожился, чтобы начать заново и стать лучшим императором. Думаю, что он стал намного сильнее, чем был тогда. Пока обсуждали подобные вопросы, на арене появилась вторая фигура. Он был в зеленой одежде, а в его руках был черный кусок дерева. Дух приближался медленно и тихо. На нем было сосредоточено множество внимательных взглядов. Казалось, что он нес какой-то прожектор, поэтому никто не мог отвести от него взгляд. Люди смотрели на Духа так, как не смотрели даже на знаменитостей. Хан Сень смотрел, как к нему приближается соперник. Но парень знал, что это был шесть путей, а Дух не знал, кем был Доллар. Шесть путей видел только настоящего Хан Сеня, но он не видел его в режиме суперкороля Духа, поэтому Дух не мог его узнать. «Шесть путей» остановился в десяти метрах от парня и сказал «Ты сильный». Когда люди услышали слова духа, то ощутили радость. То, что человека похвалил такой могущественный дух, было невероятно. Когда люди хвалили своих соперников, то это не всегда было правдой. Но «Шесть путей» говорил правду, а это означало, что он действительно смог ощутить «силу своего соперника». «Спасибо за комплимент», – спокойно ответил Хан Сень. Он ни на секунду не отвел взгляда от шести путей. Хан Сень много чего знал о шести путях. Кроме того, он хорошо изучил его навыки. Но несмотря на то, что сердечный меч Хан Сеню удалось выучить довольно легко, остальные пять техник он не практиковал. Как только шесть путей появился на арене, он уже активировал сердечный меч, но на Хан Сеня это не повлияло. Поэтому дух его и похвалил. Навыки Хан Сеня были превосходными, и он не обращал никакого внимания на сердечный меч шести путей. Но из-за этого дух подумал, что соперник слишком самонадеянный. Шесть путей покачал головой, но больше ничего не сказал. Подняв свой меч, он атаковал парня. Не было сказано ни одного слова, не было сделано ни одного постороннего жеста. а сама атака потрясла многих людей. Обычные люди не могли ничего понять, им казалось, что это был самый обычный удар. Казалось, что такое может сделать даже новичок. Однако такой простой удар, выполненный шестью путями, был совсем другим. В ударе не было ничего особенного, в него не было вложено особой силы, однако все было сосредоточено на разуме. Сердечный меч влиял на сердце. Но когда шесть путей использовал свой небесный меч, то объединил в нем силу неба и силу земли. Люди считали, что это был обычный удар, однако элитные бойцы видели, что в нем была огромная сила, которая могла в любой момент уничтожить доллара. Небо и земля придали силы мечу, от которой было невозможно уклониться. При этом ударе был использован оригинальный навык меча на своем максимальном уровне. Хотя Хан Сеня и называли небесным мечом, но парень знал, что именно шесть путей владел настоящим небесным мечом. По сравнению с духом, он был лишь талантливым парнем с мечом, но он не был похож на настоящий небесный меч. Когда лидер внешнего небесного убежища это увидел, то похвалил духа и сказал «Шесть путей стал невероятно сильным, он таким еще не был, но сложно сказать, кто из них победит». Лидер священного убежища тоже посмотрел на поединок и сказал, нахмурившись, «Император шесть путей – действительно легенда».